Глава пятнадцатая «Ах! Сука!» Скип сплюнул забившую рот-сукровицу и, сильно оттолкнувшись, откатился в сторону, уходя от разворачивающегося на ходу комка белесой то ли слизи, то ли паутины, который должен был снова оплести его левую руку. Тварь была упорной и последовательной, старательно атакуя в одни и те же места Рука, колено, голова. И если голову он сумел уберечь, тварь по ней ни разу не попала, то вот руку и колено нет. И сейчас это давало себя знать. Рука и колено они и чувствовались чужими, а при каждом движении отзывались острой болью, которая отдавалась в висках. Вследствие этого двигался он намного медленнее и куда более неуклюже, чем обычно, едва успеваю уворачиваться от новых атак. Около часа назад он, насвистывая веселый мотивчик, выбежал с территории военной базы, расположенной практически на окраине Лагоса, на острове Виктория. Врат на Виктории не было, а до границы, за которой уже встречались твари, от военной базы было около пяти километров. Так что на острове пребывали не только русские военные, но и местные жители. кто-то вообще не покидал своих жилищ, кто-то, поддавшись панике, рванул в бега, но к настоящему моменту вернулся, а существенную часть из числа тех, кто обосновался на острове, составили беженцы из Лагоса. Потому что сразу после своего появления здесь русские военные выставили три блокпоста, усиленных несколькими БМП и танками. Причем блокпосты поставили даже не на Виктории, а на соседнем острове, который назывался, как и город, Лагос. Прямо на выезде с мостов Эко-Бридж и Картера, а также на эстакаде Ферд-Мейнланд-Бридж, с помощью которых остров Лагос был соединен с одноименным городом. Так что попасть на остров мимо них было невозможно. Вследствие чего и местные, и беженцы почувствовали себя защищенными и дальше не побежали. Причем общее число тех, кто решился задержаться под защитой этих страшных русских, уже вплотную приблизилось к полумиллиону, а то и превысило эту цифру. Так что при следующем скачке уровня врат имелись все шансы заполучить под боком у базы как минимум одни врата, о чем Скип сразу по прибытии и предупредил руководство базы. «Да знаем мы», — досадливо сморщился встретивший его генерал. Однако другой ВПП в относительно близости от Лагоса, но вне доступа тварей, нет. Аэропорт Лагоса практически в центре. Другая ближайшая взлетно-посадочная полоса, имеющая возможность принимать тяжелые самолеты, в Ибадане, и тоже в черте города. А в нем имеется двое врат. У нас же связь пока только самолетами, поэтому пока что решили разместиться здесь. А как появятся врата, займемся ими. «Ну, ваше дело», — пожал плечами маг. «Но должен предупредить. Из новых врат полезут очень сильные твари. Первый скачок самый опасный. После него из врат полезут раза в три-четыре более сильные твари, чем те, с которыми вы сталкивались раньше». «Как в три-четыре?» — удивился генерал. «Нам сообщили, что в два». «В два — это если считать по уровням», — пояснил Скип. а учитывать только их неправильно. Во-первых, все те твари уже точно будут на втором пределе. Во-вторых, у них будут раскачаны намного сильнее не только характеристики, но и заклинания, и навыки. В-третьих, сами твари частично будут другие. В смысле другие? Ну, частью перерожденные, а частью вообще другие виды. Система ведь присваивает уровни в зависимости от накопленной мощи, А совершенно понятно, что пусть даже старая, матерая гиена намного слабее даже вполне еще молодого, годовалого львенка или тигренка, так что наиболее опасные виды тварей уже рождаются достаточно высокоуровневыми и, взрослея, очень быстро летят по уровням вверх. «То есть к нам пойдут новорожденные львы?» Скип усмехнулся. «Новорожденные к нам никогда не пойдут». Да и львов пока можно не ждать. Львы начнут появляться у нас года через четыре с половиной, когда врата перескочат на четвертый уровень. Но и тех, кто ворвется на Землю через месяц с небольшим, тоже не стоит недооценивать. Даже самые подготовленные ваши группы для них не слишком опасные противники. Я же говорил, первое повышение уровня врат – самое опасное. Слишком большой скачок в мощи выходящих тварей. все последующие будут меньше. Максимум в два раза по совокупной мощи. А при большинстве повышений и вообще всего процентов на 30-40». «Вот», — выругался генерал, а потом пояснил, «нам тут методички прислали. Ну, насчет того, как готовятся к скачку уровня врат и появлению новых монстров. Так там ничего такого не написано. Только то, что те твари, которые пойдут через врата, «Будут уже тридцатого уровня!» Он вздохнул. «Ты там это... Как вернешься? Сообщи, что ли, чтобы они более подробное разъяснение прислали. А то ведь просрем все и людей потеряем». «Да зачем ждать-то?» — поднимаясь на ноги, заявил маг. «Пойдемте на узел связи. Сразу все и порешаем. Тут каждый день подготовки важен». Переговоры затянулись на полтора часа. Сначала Скипа начали технично футболить по инстанциям, но после третьего подобного отфутболивания он психанул и выдал пароль, который ему сообщили для экстренной связи с президентом. После этого с другой стороны линии нервно забегали, задергались и даже неуклюже попытались уговорить мага отозвать запрос, но все-таки через полчаса из микрофона послышался знакомый голос президента. «Привет, Скип! Что случилось?» Мак коротко пересказал свой разговор с генералом и сообщил, что если такая же информация разошлась по всей цепочке, их ждут чудовищные одномоментные потери самых высокоуровневых игроков. Президент полминуты молчал, после чего коротко ответил. «Понял». И отключился. Причем это слово он сказал таким тоном, что... Короче, когда Скип снял с головы гарнитуру связи и повернулся к генералу, Тот яростно вытирал рукавом градом катящийся пот. «Да уж!» — шумно выдохнул он, поймав взгляд мага. «Не завидую я сейчас кое-кому. Ой, не завидую!» «Ну, вам-то можно не волноваться!» — пожал плечами скип. «Вы же, наоборот, вскрыли проблему!» «Так-то оно так!» — вздохнул генерал. «Но как оно там на самом деле повернется, хрен его знает!» «Ладно!» «Вам требуется какая-то наша помощь?» «Да нет», — покачал головой скип. «Пойду посмотрю, что там вас так прессует». И вот сейчас это самое «что» вовсю прессовало его, при том, что он эту тварь пока так и не разглядел. Началось все вполне привычно. В город он вошел по Апангбон-стрит, довольно широкому шоссе с разделительной полосой, Которые, однако, начиная с выезда с моста Эко-Бридж, начало становиться все менее проходимым. На самом мосту еще было более или менее чисто, потому что подходы к блокпосту были очищены с помощью ИМР, а вот сразу после него начинались завалы из брошенных автомобилей, автобусов, тук-туков, даже мотоциклов с мопедами, хотя последних было меньше всего. Все-таки двухколесный транспорт обладал куда большей мобильностью, так что большинство его владельцев, скорее всего, сумели пробиться через весь творящийся на дорогах хаос и благополучно покинуть город. А вот большинству тех, кто передвигался на автомобилях или моторикшах, похоже, не повезло. Большая часть попадавшегося на пути транспорта несла на себе следы когтей, с помощью которых твари, судя по всему, Добрались такие до вкусного содержимого. По сторонам шоссе тянулись какие-то полуразрушенные промышленные здания, склады, одно- и двухэтажные строения. По левой стороне виднелось что-то вроде порта, а чуть дальше раскинулись целые кварталы, застроенные убогими хибарами, слепленными буквально из того, что было, сердцового кирпича, досок, фанеры, старых дверей, упаковочных ящиков. кусков асфальта и еще черти чего, что он даже узнать не мог. Так что особенно любоваться здесь было нечем. Первую высокоуровневую тварь Скип встретил на развязке с Иджора Козуэй, большом шоссе с широким разделительным газоном, пересекающим Апонгбон-Стрит. Долговязый монстр Мак забрался на одну из эстакад и маячил там, видимый издалека. Скипу бы задуматься, от чего тварь, обычно весьма осторожная, так демонстративно вылезла наружу. Но, увы, он ступил на развязку. Но как же, самый крутой игрок Земли по сумме параметров тянет чуть ли не на 70-й уровень, Но ну, если бы не было потолка. Короче, круче него только вареные яйца. И вляпался. Нет, мага он грохнул без проблем. Плоскость, и тварь, распавшись на два куска, рухнула частью на выщербленный асфальт эстакады, а частью вниз — в скудную зелень. Скип гордо усмехнулся и... рухнул на колено от того, что в это самое колено ему прилетело. Да-да, та самая непонятная хрень, представлявшая из себя комок то ли слизи, то ли паутины. Ах! От следующего комка, направленного в голову, он отмахнулся рукой. Но попытался. Что сказать? До головы эта слизь не долетела, но руке резко поплохело. И Скип понял, что не зря заблокировал атаку рукой, несмотря на то, что она заболела зверски. Потому что прилети подобное в голову, его бы точно вырубило. После чего добить мага не составило бы никакого труда. Конечно, лучше было бы просто увернуться, но в тот момент его колено просто выворачивало от боли. Так что совершенно не факт, что у него это получилось бы. Он и сейчас едва-едва успевал как-то уходить от этих чертовых комков, буквально чудом, а уж сразу после попадания. Но как бы там ни было, после второй атаки ему удалось собраться и начать отступать, шатаясь и ковыляя. потому что нога болела так, что, когда он наступал на нее, казалось, что она погружается в крутой кипяток. Вследствие чего его подвижность снизилась минимум на порядок. И это несмотря на то, что Реген вроде как вполне себе работал. Во всяком случае, через десяток шагов ему показалось, что боль стала чуть меньше, а через сотню он уже был в этом уверен. Скип слегка воспрял было духом, но спустя минут десять выяснилось, что боль снизилась до определенного предела, достигнув которого она либо совсем перестала падать, либо продолжила, но столь микроскопическими дозами, что он уже этого не ощущал. Да и не только в боли было дело. И колено, и рука совершенно точно слушались куда хуже, чем раньше. Он несколько раз даже упал из-за этого. Впрочем, как минимум один раз это помогло ему уйти, от очередного комка. Но вследствие этого он никак не мог оторваться от твари. А еще он никак не мог ее увидеть, хотя она плевалась своими комками со скорострельностью автоматической пушки с обойменным заряжанием. Причем они и летели очень быстро, почти как пули. Так что не будь у скипа достаточно раскачанной ловкости, хрен бы он смог увернуться. А без раскачанного восприятия Он их просто не увидел бы. С другой стороны, не будь сейчас этих чертовых потолков, он бы, уворачиваясь, даже не вспотел. Да и тварь точно давно бы уже разглядел, а не как сейчас. Отходить он решил на юг, к заливу, рассудив, что если тварь увяжется за ним, приводить ее на базу будет полным идиотизмом, а блокпосты ее точно не остановят. И хотя вероятность того, что она будет преследовать его до самой базы, была невелика, ведь все раненые ею бойцы сумели же как-то оторваться и добраться до базы без подобного сопровождения, но она все-таки имелась. Тварь явно была довольно хитрой, потому что ничем иным, кроме как засадой, причем поставленной именно на него, ну или кого-то явно высокоуровневого, объяснить того торчащего прямо на пешеходном мосту мага он не мог. Но не торчат маги никогда так открыто и без прикрытия хотя бы стайных тварей. А он, придурок этакий, даже не попытался хоть немного подумать. Через пяток километров, совершив зубодробительный зигзаг по окраинам Лагоса и перебежав через мост Крик Роуд на остров Тинкан, Скип сумел таки оторваться. Каким образом он и сам не понял? Просто те самые летящие как пули комки, прилетавшие в него буквально со всех сторон, как-то внезапно закончились. Вот еще несколько мгновений назад он был вынужден кувыркнуться через голову, чтобы уйти от очередного летящего комка. А тут, оказывается, он бежит и бежит, отчаянно крутя головой по сторонам и лихорадочно кастуя раз за разом сканер, а по нему больше ничего не прилетает. Отбежав еще где-то километра на полтора, скип позволил себе остановиться и рухнуть на землю, со стоном хватаясь за левую руку и запуская лечилку. До сего момента у него не было никакой возможности ею воспользоваться, только и успевал бежать и уворачиваться. Но сейчас, наконец, появилась возможность чуть полечиться. После десятка применений с рукой стало полегче, хотя совсем боль так и не ушла. Но рука уже почти полностью восстановила подвижность. так что пришло время заняться ногой. На нее пришлась куда большая нагрузка, поэтому она сейчас просто горела огнем. «Что же ты за тварь-то такая?» — задумчиво произнес Скип, когда закончил с ногой и снова вернулся к руке. Несмотря на три десятка применений, полностью избавиться от боли в ноге также не удалось. Увы, Универсальное заклинание снова показало свою недостаточную эффективность. Снимать боль лучше было каким-нибудь обезболиванием или, скорее, его прокачанным вариантом – анестезией. Но ни первое, ни второе скип покупать не собирался. Он же не целитель. А чем больше заклов, тем больше расходов на их прокачку. К тому же функционал конечности восстановился практически полностью. он проверил это в первую очередь что же касается остаточной боли потерпим тем более что в настоящий момент никуда двигаться ему было не надо потому что перед тем как вступать в новую схватку с той тварью следовало проанализировать закончившуюся и понять чем именно она владеет и каким образом ей можно противостоять ну и на чем ее подловить естественно оглядевшись по сторонам Он приметил хибару, выглядевшую немного лучше, чем окружавшие его творение пьяного плотника, и, забравшись внутрь, достал из инвентаря пенку, после чего устало рухнул на нее и вытянулся во весь рост. Да уж, система в очередной раз преподала ему урок. Он-то считал себя самым крупным хищником в земных джунглях, а она в очередной раз показала ему, что способна удивить любого. даже такого крутого перца, как он. Обнаглел он. Но вот точно. Переговорил с ранеными, но ну, с теми, кто выздоравливал на базе. Самых тяжелых-то уже отправили в Москву, потому что там были сосредоточены лучшие силы целителей. Кроме того, что Скип уже некоторое время не являлся эксклюзивным обладателем лечения пятого уровня, наиболее раскачанные игроки-медики — успели купить и прокачать пул дополнительных медицинских заклов и навыков от той же диагностики до сращивания костей и обезболивания. Так вот, переговорить-то переговорил, но, будем честными, отнесся к этим рассказам несколько пренебрежительно. Мол, он самый крутой перец на этой грядке, поэтому что ему эти стенания всяких неудачников? Но ну, не совсем так, конечно, но он явно оборзел. «Сто При том, что стоит признать правоту капитана, в своем прошлом будущем он выжил только и именно потому, что был тем еще трусом, и его непреложным правилом было никогда не рисковать. Ну почти. Передовому бойцу, каким являлся любой хант, от риска никуда не деться. Но скип выжил потому, что следовал неизменному правилу. Лучше десять раз отступить, и оставшись в живых на одиннадцатый раз добиться цели, нежели один раз рискнуть и гарантированно сдохнуть. А вот после возвращения в прошлое и своего взлета по характеристикам, он этому правилу следовать перестал. Одно путешествие в центр Токио с мальчишкой на руках, чего стоит. Вот закономерное получил. Система Борзах не любит. Она их первыми прижимает ногтем. Поуничижавшись еще минут двадцать, Скип слегка успокоился и занялся тем, ради чего и остановился в этой хибаре, а именно анализом схватки. Ну и того, что ему рассказали те, кто столкнулся с этой тварью ранее. Итак, во-первых, все, с кем он соизволил поговорить, утверждали, что тварь владеет каким-то маскировочным навыком. Он ее тоже так и не смог увидеть. Но... Судя по тому, что во время его отступления, до да чего там уж, позорного бегства, эти стремительно летящие комки слизи стали прилетать практически со всех сторон, в том числе и сверху, и снизу, но когда он пытался уйти по крышам, дело было не в маскировке. Нет, она вполне могла иметь место, но, скорее всего, невозможность увидеть тварь заключалась отнюдь не в ней. Просто дело было в том, что чудовище, похоже, находилось достаточно далеко от него, а все свои атаки она осуществляла через что-то типа микропорталов. Придя к такому выводу, Макс слегка охренел. И потому что это означало, что тварь чрезвычайно опасна, и потому что никого подобного ей на первом уровне врат на земле оказаться не должно было. Он мог припомнить парочку тварей, обладающих схожими способностями, того же предельщика или рвотную паучилу, но все это были твари 50 плюс уровня, а на 15-м, ну ладно, пусть 25-м, даже 27-м, обладать парочкой весьма ультимативных способностей типа микропорталов и той самой стремительно летящей слизи – это что-то за гранью. Почему он расценил слизь тоже как ультимативную способность? потому что она обладала двойственной природой, летела и действовала как твердый объект, а при попадании срабатывала как паутина, как бы обхватывая конечность или часть тела и наматываясь на нее, и распространяясь во все стороны, а в случае конечности даже стыла. Так что ультимативность ее заключалась не столько в поражающей способности, она-то как раз не слишком впечатляла, а в скорости атаки — и вот этой возможности наматывания. Впрочем, поймая он не парочку, а десяток-полтора подобных комков, вполне возможно, ему бы и поражающей способности вполне хватило. Да и то, что она не вырубала при первом же попадании, могло быть следствием того, что этот навык или закл был пока просто не раскачан. Вспомнить тот же луч. Он на первом уровне не каждую прокачанную стайную тварь брал. Плюс к этому тварь явно обладала каким-то раскачанным сенсорным навыком. Иначе как бы она могла так точно прицеливаться на подобном расстоянии? Короче, противник оказался крайне серьезным. Но, слава богу, за двадцать, теперь уже три года войны, Скип успел накопить достаточно опыта, чтобы научиться вырабатывать тактику против любой твари. Справился и здесь. Ну, наверное, а так бой покажет. хотя пришлось немало потратиться. Впрочем, маг постарался сделать это с умом. То есть он не стал покупать специально под тварь новые навыки и заклы в магазе, а постарался максимально прокачать старые, понадеявшись на то, что на новом уровне у них появятся новые возможности, которые позволят ему при следующей схватке неприятно удивить тварь. Смертельно удивить. Первое, что он сделал — Это поднял до максимума сканер, не дрогнувший рукой, влив в это несколько миллионов опыта. Ради чего пришлось даже продать уже купленные очки характеристик. Ну, из тех, что он пока не распределил. Таковых у него оказалось семь. Евгений Юрьевич попросил не торопиться с распределением. Хотел проверить кое-какие идеи. Вот маг и придержал последние покупки. А сейчас пригодилось. но продавать пришлось с дисконтом. Правда, из-за достаточно высокой харизмы с него сняли не половину цены, а всего 40%. Но все равно было больно. Копил-копил, и на тебе. Сканер, поднявшийся до 10 уровня, преобразовался в ощущение пространства, которое, во-первых, теперь стало не заклинанием, а навыком, и, во-вторых, заполучило несколько режимов работы, один из которых был постоянно включено. позволяя ощущать все точно так же, как при использовании сканера в радиусе около километра. Очень перспективно. Хотя пользоваться им он пока не был способен. Слишком уж увеличилась площадь контроля. Прежняя составляла чуть больше 60 тысяч квадратных метров, а новая захватывала уже более полутора миллионов. В 25 раз больше. Слишком большой скачок. Вследствие чего... Уже через пару минут использования этого режима от обилия информации у скипа разболелась голова. Но ему в данный момент был важнее другой режим – магическое восприятие, позволявшее улавливать любые проявления заклинаний и магических навыков, но уже в радиусе 7 с небольшим километров. То есть, если он все правильно понял, при запуске этого режима у него появлялась возможность отследить микропорталы – которыми пользовалась тварь. Причем не только их выходные окна, но и входные, то есть те, через которые эта тварь запускает свои комки слизи. Но если он все правильно про нее понял... Затем Скип повысил защиту, влив по уровню в щит ауры и кластерную защиту. Несмотря на то, что первый не особенно и помог, а вторую он в момент нападения просто не успел включить, так что ее эффективность оставалась под вопросом. Просто они были предназначены для разных типов атак, и он надеялся, что даже если против этих комков они окажутся недостаточно эффективны, какую-то часть урона обе защиты все равно должны будут срезать. И на этом все доступные финансы закончились. Но и сделанного оказалось достаточно, чтобы он посчитал, что готов к следующей попытке разобраться с тварью. Очередная открыто маячившая высокоуровневая тварь обнаружилась прямо на выходе с моста Крик Роуд. На этот раз им оказался раскачанный лавкач 27 уровня. Похоже, неведомая тварюшка также проанализировала их схватку и решила чуток подстраховаться, притормозив скипа физическими атаками. Но, судя по тому, что лавкач был один, а маг проверил это в первую очередь. на пару секунд задействовав сканер в обычном режиме. Его собственные силу и возможности тварь все-таки недооценила. Впрочем, это было не мудрено. Когда Скип в прошлый раз от нее убегал, он из-за попавших комков чувствовал себя калекой. Поэтому и тварь не смогла правильно оценить доступную ему скорость и способность к уклонению. Сразу убивать маяк маг не стал, решив попытаться его обойти. потому что чем глубже он сможет войти в город, тем меньшее расстояние останется между ним и тварюгой, когда та проявит себя. Это было сложно. Лавкач обосновался на таком месте, что миновать его не было никакой возможности. Но если не прыгнуть вниз, в воду, не дойдя до него метров двадцать. Нет, был еще вариант вернуться и поискать на острове какое-нибудь средство переправы. От лодки до скутера они вполне могли найтись. Но Скип решил воспользоваться моментом и протестировать, как работает его маскировка со скрытностью на высокоуровневых тварях. Спустя минуту выяснилось, что не очень хорошо. Когда маг приблизился к ловкачу метров на 15, тот вздрогнул и напрягся, принявшись нервно крутить головой из стороны в сторону и раздувать широкие ноздри. Так что Скип решил больше не напрягаться, и ударил плоскостью, параллельно накидывая на себя всю возможную защиту и запуская сканер в режим магического восприятия. Первый комок слизи прилетел через секунду после того, как лавкач рухнул на разбитый асфальт двумя кровавыми кусками. И почти сразу же за ним еще два. Причем вот ведь, сволочь, тварюга ударила так, чтобы перекрыть все векторы бокового ухода. То есть дернись скип влево или вправо, все равно поймал бы один из комков. Но только если бы он оставался на том же уровне скорости, который продемонстрировал во время предыдущей схватки. Сейчас же все было немного по-другому. Так что, когда пара комков просвистела над асфальтом, скипа поблизости от них уже не было. Он мчался вперед, в то место, в котором он засек открытие входного микропортала. но не совсем туда, конечно». Незачем твари пока знать, что он ее засек. Просто приблизительно в том направлении. Тем более, что именно туда и вела улица, носящая название «Ливерпуль Роуд». Тварь оказалась упорной, так что комки слизи сыпались на скипа регулярно. И с выдумкой. То есть со всех сторон. Вот только новый режим сканера, то есть, конечно, ощущение пространства, но маг предпочел именовать его по-прежнему, позволял заранее вычислять направление выстрела, делая уклонение относительно несложным. Тем более, что минут через пять удалось выяснить, что во входной микропортал комки слизи всегда влетали по прямой. То есть вектор, с которого прилетит комок, задавался исключительно положением выходного микропортала. А их формирование включенный режим сканера позволяло отслеживать. Так что уже через 10 минут стремительного бега, совмещенного с акробатическими трюками в виде скачков из стороны в сторону и кувырками, маг добрался таки до места, именуемого Ашанти Бараками. На самом деле это был квартал вполне приличных, по местным меркам, двухэтажных домиков, когда-то, судя по всему, заселенных весьма плотно. А вот сразу за ними располагались обычные местные трущобы в виде убогих домишек, слепленных из говна и палок. И вот где-то в них, судя по расположению входного портала, и притаилась тварь. Смещение. Скип взлетел на полуобвалившуюся крышу одного из двухэтажных домиков, над которым явно поработали твари, выковыревшие из него все вкусное для них содержимое. И замер. Потому что камки перестали прилетать. Да и входной микропортал больше никак не отражался на сканере. Похоже, тварь перепугалась и решила прекратить атаку. Уж больно близко он к ней подобрался. Мак переключил сканер в обычный режим. Ах, вот ты где! Тварюга, наконец-то осознавшая, насколько он близко, стремительно улепетывала куда-то на север вдоль то ли оврага, то ли канала, заросшие кустами берега которого были завалены кучами мусора. Но как стремительно. Скорость у нее, судя по сканеру, была такая, что скип мог догнать ее даже скорым шагом, без использования каких бы то ни было навыков перемещения. Маг зло оскалился и выхватил из инвентаря ОЦ-44. Хотя тварюгу заслоняли хибары и кусты, Мощный выстрел калибра 12,7 на 108 миллиметров должен был прошить эти препятствия, как игла ткань. Дах! Дах! Сканер. Ух ты! Даже не замедлилось. Смещение? Еще одно. Да, а ты, оказывается, тот еще уродец, раздраженно пробурчал Скип, убирая крупнокалиберную снайперку и запуская поток плоскостей. Почему его? Да потому что тварюга в, так сказать, транспортном положении более всего напоминала груду перекати-поля, перемещающейся под воздействием несильного ветра. То есть уровень защиты у нее, скорее всего, был никаким. А вот суммарный объем довольно большим. Так что мощные полудюймовые патроны, похоже, просто прошивали ее насквозь, не нанося особенных повреждений. Но поток плоскостей оказался для твари весьма чувствительным. В висках чуть засвербело от беззвучного вопля тварюшки. Так ты ж, тварь, еще и ментальные способности имеешь. Впрочем, а как иначе она могла бы использовать высокоуровневых тварей в качестве маяков? Но раз так, на тебе еще полем шипов. И еще одним. И снова поток. Но даже этого оказалось мало. Пришлось повторить все еще по одному разу. И только после этого... ему наконец-то капнул опыт. Ну или привалил, если судить по количеству. Творюга оказалась 28 уровня, так что он вернул все потраченное на подготовку с очень большой лихвой. Но так он на это и рассчитывал. Дальше все было скучно. Скип пробежался по Лагосу, упокоив с десяток тварей уровня 24 и выше и пропуская всех, кто меньше, Что сделать с новыми возможностями сканера было довольно просто. Благодаря километровому радиусу охвата использовать новый навык приходилось не чаще раза в пару минут, даже если маг передвигался достаточно быстро. Так что особенно сильно мозги не напрягались. Вследствие чего отголоски головной боли появились только часа через полтора работы в подобном режиме. После чего маг решил выдвигаться на базу. Главную угрозу он устранил, а с остальными тварями разберутся военные. Им же ведь тоже надо на ком-то прокачиваться. А свеженькие твари, только прошедшие врата, для этого подходят куда хуже раскаченных. Самолет для обратного вылета стоял уже на готове. Так что, вернувшись на базу на острове Виктории, скип наскоро перекусил, закинул по вновь купленному очку во все характеристики, А потом, чуть подумав, прикупил еще несколько атакующих заклов из магазина второго уровня. Плазменный луч и кислотную струю для атаки по одиночным целям и напалм с кислотным дождем для массовки. А то еще попадется что-то типа такой вот тварюшки. И что? Опять долбить шипами и плоскостями? А был бы напалм, пусть даже первого уровня, он бы ее просто сжег. Но не сразу, конечно. но за пару кастов, то есть с куда меньшими затратами маны, чем сейчас. Хм. Похоже, он опять облажался. Ну, когда сопломбом заявлял, что стихийные заклинания куда хуже оптимизированных. Потому что вот сейчас ему и огонь, и кислота очень бы не помешали. Как он, оказывается, все-таки мало знает о системе. Когда самолет поднялся на рабочую высоту, Как это говорили летчики, вышел на эшелон, скип отстегнулся от кресла и, засунув голову в переднюю часть кабины, похлопал командира экипажа по плечу. «Пойду помоюсь и вздремну», — сообщил он, когда летчик повернулся и сдвинул шлемофон, освобождая ухо. Магу такой не выдали, так что приходил общаться так. Командир кивнул и махнул рукой. На Ту-160 имелся небольшой уголок отдыха, включавший в себя туалет с душем, компактный набор спортивных снарядов, на котором можно было размять затекшие от долгих часов полета руки, ноги и спину, а также место для сна, на которое он в настоящий момент и нацелился. Поход в Лаго с его утомил и заставил понервничать, а лететь долго. Как и опасался Игорь, максимальную скорость в 2200 километров самолет мог поддерживать относительно небольшое время. В момент прорыва ПВО противника, как выразился командир экипажа, когда скип его об этом спросил. А все остальное время он тихонько плюхал на дозвуковой. Так что до Сеула они, с учетом дозаправок с воздушных танкеров, которых было запланировано аж две штуки, будут добираться не менее 10 часов. Ну, как повезет с направлением ветра.